Глава 21. Огимен Гименей Изабелла, успевшая уже привыкнуть к странным и загадочным повадкам Чекиты, не стала ни о чем допытываться, решив расспросить ее, когда она хоть немного успокоится. Ей было ясно, что за этим кроется какая-то страшная тайна но она стольким была обязана бедной девочке, что считала своим долгом без дальнейших дознаний приютить ее, поняв, в каком она отчаянном состоянии. Поручив Чикиту по печеньям горничной, Изабелла принялась за прерванное чтение, хотя книга не очень ее интересовала. После нескольких страниц она совсем перестала вникать в смысл и, всунув между страницами закладку, бросила книжку на стол посреди начатых рукоделий. Склонив голову на руку и глядя в пространство, она отдалась привычному течению мыслей. «Что стало с сиганьяком?» — думала она. «Вспоминает ли он обо мне? Любит ли меня по-прежнему?» «Должно быть, он воротился в свой богий замок и, полагая, что брат мой умер, не смеет подать о себе весть. Его удерживает это мнимое препятствие, иначе он постарался бы повидать меня или хотя бы написал мне». Может быть, ему внушает робость мысль о том, что я теперь богата? А что, если он позабыл меня? Нет, нет, это невозможно. Мне следовало бы дать ему знать, что Валамбрес оправился от раны. Но девица благородной фамилии не пристала намекать далекому возлюбленному, что ему дозволено вернуться. Это противно женской стыдливости. Часто я думаю, не лучше ли было бы мне остаться скромной актрисой. Я бы хоть и виделась с ним постоянно, и, будучи уверена в своей добродетели и в его уважении, мирно вкушала бы сладость его любви. Как не трогает меня привязанность отца, мне грустно и одиноко в этом великолепном замке. Если бы хоть Валамбрес был здесь, его общество развлекало бы меня, а он все не едет, и я тщетно стараюсь понять, какой смысл вложил он в слова, сказанные мне на прощание с лукавой улыбкой». «До свидания, сестричка, вы останетесь мною довольны». Порой, мне кажется, я разгадала их, но я боюсь до конца додумать эту мысль, слишком горько было бы разочарование. А вдруг это оказалось бы правдой? О, я сошла бы с ума от счастья. Графиня Делинейль, ибо с нашей стороны, пожалуй, неучтиво называть попросту Изабеллой узаконенную дочь принца, была прервана на этом месте своего внутреннего монолога рослым лакеем, который явился спросить, может ли ее сиятельство принять герцога де Валамбреза, возвратившегося из путешествия. «Я жду его с радостью и нетерпением», — отвечала графиня. Прошло не более пяти-шести минут, как молодой герцог легкой и уверенной поступью вошел в гостиную. На лице его играл румянец, глаза сверкали жизнью, и вид был такой же победоносный, как до болезни. Он бросил шляпу с пером на кресло и, взяв руку сестры, нежно и почтительно поднес ее к губам. «Дорогая Изабелла, я отсутствовал дольше, чем желал бы, ибо для меня большое лишение не быть с вами, настолько быстро я освоился с милой привычкой видеть вас. Но все время путешествия я был занят заботами о вас И надежда сделать вам приятное утешала меня в разлуке. «Приятнее всего мне было бы, чтобы вы оставались в замке подле вашего отца и подле меня», — ответила Изабелла. Они пускались бы в путь, неведомо куда и неведомо зачем, едва ваша рана успела зажить». «Разве я был ранен?» — смеясь, спросил Валамбрес. «Право же, если я и стараюсь вспомнить о своей ране, она никак не напоминает о себе». Никогда я не был здоровее, и моя маленькая прогулка принесла мне великую пользу. от Отседла мне куда больше прока, чем от кушетки. А вот вы, милая сестрица, немного похудели и побледнели. Быть может, вам было здесь тоскливо? Замок наш, место невеселое, и одиночество вредно для девиц. Чтение до рукоделия занятия довольно тоскливые и бывают минуты, когда самые благонравные особы, наскучив созерцать из окна зеленую воду рва, предпочли бы увидеть лицо какого-нибудь молодого красавца. Ваши шутки неуместны, милый брат, и с вашей стороны нехорошо высмеивать мою грусть. Ведь я оставалась в обществе принца, поотечески ласкового и щедрого на мудрые поучения. Конечно, наш достойный батюшка — образец дворянина, он осторожен в советах, отважен в делах, Он истый царедворец при монархе и вельможный хозяин у себя дома. Он начитан и сведущ во многих науках, но его беседой можно наслаждаться лишь на серьезный лад. А мне не хочется, чтобы моя дорогая сестра губила свои молодые годы в столь торжественной скуке. Раз вы отвергли кавалера Давидолянко и маркиза Долетана, я пустился на поиски и во время своих странствий обрел то, что вам нужно». Такое чудо совершенства, такой идеал мужа, от которого, ручаясь вам, вы будете без ума. Как жестоко вы издеваетесь надо мной, Валамбрес. Вам известно, недобрый брат, что я не собираюсь выходить замуж, я не могу отдать свою руку, не отдав сердце, а сердце мое мне не принадлежит. «Вы скажете другое, когда я представлю вам супруга, которого выбрал для вас». «Нет, никогда!» — срывающимся от волнения голосом воскликнула Изабелла. «Я останусь верна дорогому мне воспоминанию. Ведь не думаете же вы совершить насилие над моей волей? Ни в коем случае. Моя тирания не простирается так далеко. Я только прошу не отвергать моего подопечного, прежде чем вы увидите его». Не ожидая согласия сестры, Воломбрес поднялся, вышел в соседнюю комнату и тотчас вернулся вместе с сиганьяком, у которого сильно билось сердце. Держась за руки, молодые люди постояли на пороге в надежде, что Изабелла посмотрит в их сторону, но она сидела, скромно потупив взор, глядя на мыс своего корсажа и думала о возлюбленном, не подозревая, что он стоит перед ней. Видя, что она погружена в задумчивость и не обращает на них внимания, Валамбрес сделал несколько шагов по направлению к ней, ведя сиганьяка за кончики пальцев, как водят даму в танце, и отвесил учтивый поклон в точности, повторенный сиганьяком. Только Валамбрес улыбался, а сиганьяк трепетал. Он был храбр с мужчинами и робок и с женщинами, как все отважные люди. Графиня Делинейль. Начал Валамбрес высокопарно с нарочитой церемонностью. «Разрешите вам представить доброго моего друга, которого, я надеюсь, вы примете благосклонно. Рекомендую вам, барон де Сиганьяк». При этом имени, которое она сочла сперва за шутку, Изабелла все же вздрогнула и бросила быстрый взгляд на вновь пришедшего. Когда она увидела, что Валамбрес не шутит, Сильнейшее волнение охватило ее. Сперва вся кровь прихлынула к сердцу, и лицо ее побелело, потом нежная краска, словно розовое облако, покрыла ей лоб, щеки и вырез на груди под косынкой. Не вымолвив ни слова, она вскочила и бросилась на шею в ламбрезу, спрятав лицо на плече молодого герцога. Гибкое тело ее содрогнулось от рыданий, и несколько слезинок увлажнило бархат камзола в том месте, куда она припала лицом. Этим грациозным движением, столь целомудренным и женственным, Изабелла обнаружила всю свою душевную деликатность. Она благодарила Валамбреза за его чуткую доброту и, не имея права обнять возлюбленного, обнимала брата. Подождав, чтобы Изабелла успокоилась, Вламбрес бережно высвободился из ее объятий и, отводя ее руки, которыми она закрыла залитое слезами лицо, сказал «Дорогая сестрица, покажите же нам свое прелестное личико, иначе мой друг решит, что вы питаете к нему непреодолимое отвращение». Изабелла послушалась и обратила к сиганьяку свои прекрасные глаза, сиявшие неземной радостью, хотя блестящие росинки еще дрожали на ее длинных ресницах. Она протянула ему руку, на которой барон, склонившись, запечатлел нежнейший поцелуй. Этот поцелуй дошел до самого ее сердца, и от блаженства она едва не лишилась чувств. Впрочем, столь сладостные волнения не бывают опасны но ну, так неправ ли я был, утверждая, что вы благожелательно встретите жениха, выбранного мною?» спросил Валамбрес. «Иногда не мешает настоять на своем. Если бы я не пересилил вашу решимость своим упрямством, милейший сиганьяк воротился бы в свояси, не увидев вас, а это, согласитесь, было бы весьма прискорбно. Согласно, дорогой брат, вы проявили удивительную доброту, при существующих обстоятельствах вы один могли пойти на примирение, ведь пострадали-то вы один. Верно подтвердил Сиганьяк. Герцог де Валамбрес показал в отношении меня всю высоту своей благородной души. Он откинул, казалось бы, вполне естественное чувство обиды и явился ко мне с дружески протянутой рукой. За то зло, которое я ему причинил, он придумал мне месть, достойную дворянина, обязав меня вечной признательностью. Но это бремя легкое, и я с радостью буду нести его до самой моей смерти. «Не говорите об этом, дорогой мой барон. Вы на моем месте поступили бы точно так же», — возразил Воламбрес.